Глава тридцать первая. Уровень Арнон принимал сам. Всех остальных принимали то Бен Хорин, то Шахар. Уровень — производство двух враждебных учреждений. Враждуем, но уважаем. Берет враждебное учреждение ведерко желто-зеленой глины и лепит уровень. Создает. Продержит, сколько нужно, чтобы подсохло, и отсылает к нам. А мы оживляем. Московские сведения дополнены и скорректированы, дабы оживить, кого следует и как следует. Арнон и рад был бы никого не принимать. Он знал, что принятые им активисты сразу же попадают в новый ряд. Уровень создавал уровень. Из того уровня начинались обиды, также идущие рядами. Служба по специальности. Можно. По специальности активного борца. Можно. но еще томятся на чужой и враждебной территории мои братья и пока они не воссоединятся со своими близкими я ни на минуту можно набери ниной три первых года подряд можно встретишь любого зачуханного конгрессника здесь там но не всю жизнь тогда взрывались обиды первого ряда лезли на прием к парламентским к министерским создавали консультативные советы. Второй ряд — обращение к лидеру коалиции и к лидеру оппозиции. Оригинал — в коалицию, копия — в оппозицию. Требовали создать консультативные советы с решающим голосом. Третий ряд — обид. Даже если бы на посту господина Литане находился советский агент, он не решился бы действовать столь преступно, опасаясь разоблачения. Вина за провал интеграции новоприбывших лежит на... Ну, парень, видишь? Вот я, 58 лет, две войны, одна жена, трое детей. Согласен с тобой. Я старая скотина, полубезумный, неграмотный тайный советник. Рухлить. Договорились? Но доносы некрасиво. В России ты ж на своих соперников по борьбе доносы в ВДНХ не писал или писал? Не знаю. Хотя я и советский агент, а не знаю. Вот кто из вас слегка постукивал, правильно я выражаюсь? Знаю. Информированный. Представь, все, как тебе хочется. Поверили тебе, назначили тебя мною. Но неужели ты хотел бы загнать меня в наручники? Не жалко. За шпионаж в пользу враждебной державы у нас пожизненные дают. Не жалко. Знаешь молитву: Боже, полный милосердия. Будь готов, всегда готов. И распахнулись двери. Этот светло-морковный с курчавинкой, выдающийся инженер. Оборонное значение, руки лапшой, а мои полковничего боевого литья с маленькими круглыми кулаками. Позвольте представиться. Старая скотина, советский шпион, законсервированный еще Ежинским, виноват, Ежовским, виноват Ежовым. По его приказу сотворил я это несусветное государство и заманил в него тебя. Попались мы, призвали нас с запада и востока, югу сказали «отдай» и северу «не удерживай». Перепутал страны света, но ты не бойся, ибо я с тобой. «Как дела, Михаил Борисович?» «Отлично. Что будем пить?» «Апельсиновый сок. Когда я пью его, то понимаю, что наконец-то дома. О, вы поэт. Пушкин. Лермонтов, Есенин, да?» «Бялик лучше. Кстати, в союзе мало его сборников. Нельзя ли устроить засылку? Лучше с промежутками в месяц, небольшими партиями. Обсудим, обсудим. И на солдатском. «Гади, апельсиновый сок для господинчика...» А для начальника засранца то же самое и на русском. Вы поняли, что я сказал? Общий смысл уловил совершенно ясно. Практически все понял. Мы работали по второй части, тысяча слов. Ты хочешь, поговорим на святом языке, Михаэль? Я говорю, не очень хорошо теперь. Но вы прекрасно говорите. Всего полгода в стране, да еще три месяца разъезжали. Устали? Не даем мы вам отдохнуть. Некогда отдыхать. Думаю, присмотреться к службе по специальности, но надо ребят вызволять. Вызволим. Вас вырвали, их тоже выдерем с зубами. Правильно я выражаюсь? Точнее будет «выдерем зубами» без «с». Немножко научусь. Пять лет назад я и не представлял, что когда-нибудь пригодится мой русский. Настолько я старый советский шпион, что и язык позабыл. Расскажет он мне, сколько у него накопилось, и тотчас свершится переворот. арнона на Литане расстреляют, а Михаэля Липского... Ну нет, фамилию придется тебе обновить до полной неузнаваемости. Вот, скажем, из этой дряни, Эксодуса, читал, надо думать, в Москве, передаст ему свою фамилию главный герой Суперменш, одержимый сосредоточенным идиотизмом Бен Ами. сын моего народа, если перевести. А Михаэля бен Ами назначает место Арнона летани советским шпионом. И все будет превосходно. — Михаил Борисович, я заранее прошу прощения, сегодня у вас полного разбора дел не получится, предлагаю. Сегодня обсудить что-то маленькое, но вам от нас нужное. А большую встречу мы назначим на конец месяца. Извините, прошу. — Я понимаю э, степень вашей занятости, господин Литани, но в таком случае я, собственно, не слишком уверен, что стоит теперь ограничиться. — Ну, не надо же сердиться. Мы не такие сволочи, как может показаться, но и не такие святые, как казалось вам оттуда. Будет хорошо? — Будет замечательно. Есть незначительная на первый взгляд деталь. Мы готовим сборник открытых писем. Предварительное название — «На родину». Проблема такого порядка. Имеется несколько писем, где указаны подписи лиц, не характерные для движения в целом. Фрагментарность их участия в борьбе, чрезмерное увлечение демократическим аспектом, отгороженность от основной массы, то есть от ядра. Я понял, я понял. Давайте нам список, посмотрим. Список у него с собой. Не читая, подпишу, отправим всех упомянутых в крематорий. Я пойду впереди, именем народа. Я бы хотел, чтобы вы его проглядели в черне, в моем присутствии. Вы уловите принципы нашего отбора. уловим. Давайте сюда. «Розен... Розенкранц... Анна Давидовна... Розенкранц... Анна Давидовна... Розенкранц... Анна Давидовна... Розенкранц... Анна Давидовна... Розенкранц... Анна Давидовна... Да-да... Список мужской. Одна женщина. А, это москвичка. Землячка в какой-то степени. Случайный человек. Ее муж, я бы сказал, марганатический муж. Святослав Плотников. Деятель диссидентского крыла русских национал-демократов, опасаясь ареста, вынужден был уехать. Вот и, собственно, ее подписи. А у нас тогда каждый голос был на счету, Но в перспективе сборника мы считаем, должно создаться четкое представление. Будет полный порядок в танковых частях. Ваше желание? Понял. Это правильно, что вы хотите сделать. Телефон ваш у нас есть, а московский, слава богу, пора вычеркнуть. Так что... Вы представляете, я уже забыл свой номер в Москве. Только так, только так, Михаэль. Только так, Левкин лозунг. Левка, ты всегда был дурак, но сегодня замолви за меня. Благодарю тебя, Боже, полное милосердие за... Я не знаю, что ты задумал, что ты сделаешь со мною. Дал мне дожить до сего дня. Розенкранц, Анна Давидовна. Теперь будет так. Я сейчас. Ты ж не пошутишь так надо мною. Пощадишь? Слышу, как ты отвечаешь. Пощажу. Недели на две заберу ее к себе, жена обрадуется. Делать ей у нас нечего, скучно. У Гади есть какая-нибудь компания шалопайская. Для еврейской девочки из России она будет стесняться. Я сейчас. Я сейчас. Гади, в темпе вызови мне Леора из интеграции. Бенни Леор, начальник отдела служб. Два часа. Сидит или смылся? Арнон, получай Бенни. Сидит. Бенни, как самочувствие? Слушай, приехал добрый дядя из Нью-Йорка, мы ему готовим детский утренник. Точно. Мы тебе утренник, ты нам деньжонки. Только так. Будь симпатягой. Пошли свою... Ну, откуда я знаю? Айалу пошли. Пошли Айалу в архив. Ничего, один раз в десять лет бывает срочно. Слышишь? Пошли о Айелу в архив. Пиши. Розенкранц, Анна. Отец Давид. В позапрошлом году. Минуту я проверю. На оставленный активистом список... Молодчик не поленился, есть дата прибытия. Лер, слышишь? В позапрошлом году. Да, только теперь мы очнулись. В позапрошлом году. Имя матери, год рождения, адрес, удостоверение иммигранта. Ты б не напомнил, я б не сообразил. Ну, действуй, мужик. Ответ возник быстро. Имя — Розенкранц, Анна. Имя отца — Давид. Имя матери — Лия. Время рождения — 20 мая 1949-го. Страна рождения — Россия, Москва. Время восхождения на землю 6-9-73-го. Номер удостоверения личности — 6 циферных знаков. Номер удостоверения иммигранта — 6 циферных знаков. Жилье. Улица Асфадельская, 34, Иерусалим. Дганит уехала к детям в Натанию на два дня. Дома жрать нечего, кроме замороженных гарниров в Сан-Фрост. Замороженный зеленый горошек, замороженная кукуруза. Не пойдет. Завтра с утра еду в сверхмагазин. Готовлю сам. вести Лилькину дочку в ресторан? Готовлю сам. Подарок? Косметика. Что я в этом понимаю? Что пойму, то и возьму. В России все говорят, косметики нет. «Двадцать шестой год Лилькиной дочки. Выходит, родила лет в тридцать. Она младше меня на два, три. Но с чего я взял, что у нее одна? Выдам ее замуж за красивого парня, здоровенного, с нормальной службой. Что говорил активный? Плотников, пилотников. Никаких пилотов. Еще за нашего куда ни шло. А за черт его, маму знает, антикоммуниста, политика». Хватит с нее политики. Как они уцелели, Лия и ее Давид? Боже, полный милосердия, правильно ли я понимаю тебя? Арнон вышел из дому, осмотрел свою машину Ауди, Лилькиной дочке помогу купить, но что-то простое. У меня в 25-е велосипеда не было. Квартиру бы ей надо. У нас на съемной тяжело. но вроде сдают от государства бессрочно суду большую дают поможем у моих то дом семикомнатный на мо доследство им положить квартира а машина подождет родственники у меня за границей теперь в разведку не возьмут придется до пенсии в советских шпионах позову п выпить водки есть смирнов Смирно. И какие-то огурцы маринованные обнаружились. Доктор Эйлон на прогулку еще не выходил, а звать его специально Арнон не решался и проходил до шести вечера из комнаты в комнату, примеряя Лилькиной дочке все виденные на департаментских молодицах платья, блузки на узеньких шлейках. Еврейская девочка из России будет стесняться. какие-то брюки с черными кожаными заплатами на коленках и ягодицах. Будет стесняться. Старинный серебряный браслет с зеленым камнем, курсы учителей младших классов, курсы дипломированных секретарш, построенную тройками роту десантников с лицом гади и в красных беретах с крылышками на груди. Ауди и Фиат 127. Себя самого посмотрел в зеркало у постели. Бычий бугор лба, нос клубнем, багровый загар раскрытой груди, глаза растворенной сироты, подсвет желтый. Боже полный милосердия, не подведи. Эйлон вылез размеренный и злой, прошел у собственной калитки, положил ладонь на переплетение железных узоров. — Навестите меня, доктор! Арнон чуть было не потянул PHD за рукав. Что, батюшка мой, скукотища заела? Эйлон даже не улыбнулся, губы его заковала. Наоборот, есть у меня причина взять у вас несколько уроков русского языка. Нечто в Московию посылают. Доктор Эйлон. Артур ко мне приехали. Из России. Кто именно? Эйлон перешел на общепринятый. Дочь двоюродной сестры. Арнон и по сей день не помнил степеней родства на святом языке. У маминой сестры были дети, так что дочь, э, хочу сказать, моя двоюродная сестра уцелела, и ее дочь оказывается около двух лет здесь. Завтра пойду к ней, а сегодня предлагаю небольшой русский вечер, Смирновка. Есть, говоря по правде, нечего. Первый стопец они выпили, хвалясь друг перед другом. Локоть приподнят, выдох, все до дна, и закашлялись. Разлили по второй. «Я полагаю, — сказал доктор Эйлон, — не следует приобретать квартиру по государственным каналам. Мне рассказывали, что качество строительства отвратительное. Кроме того, в пригороде будет ей далеко к вам приезжать. Не помню, — говорил я, — у меня в германском посаде есть двухкомнатная». «Поселите ее, покуда там. Мебель прекрасная, холодильник, плита, телевизор. Уж разрешите мне все это ей купить. Новое». Арнон разлил водку. «Я вам как будто ничего не дарю. Если ей у меня понравится, будем рассчитываться. А то, как бы ни появилась в газетах статья...» об одном крупном чиновнике, похитившем у многодетных семей и молодоженов еще одну квартиру для русских. Причем сведения эти попадут в газету от ваших же подопечных. Я позавчера слушал передачу на том языке, который вы называете русским. Выступал некто Липский. Ну, я вам скажу. Позвольте, как там было? А, сомнительный человеческий материал, который представляют из себя... ассимилированные евреи пусть говорит как ему нравится он уверен что это вам нравится поэтому и говорит подобные пакости вы когда нибудь пробовали оставить в покое мою службу артур водки мы еще выпьем или это и все на что способен сомнительный человеческий материал арнон квартиру не покупайте купите ей машину пошлите ее в ницу Но не швыряйте деньги в бездонную дыру нашего родного сортира. Без этого сортира утопили бы нас в сортире. Блестяще! И в самом деле после таких заявлений американцы начинают рыдать и забрасывать вас тысячедолларовыми купюрами. Заткнись. А квартиру где купишь? Нигде. Поселю мою русскую красавицу у тебя. Попрошу небольшую отсрочку, а там, глядишь, и платить не придется. Так оно и будет. За каким чертом мне делать из тебя благодетели доктор? Пятый год тебе не дает покоя качество моего русского, а теперь тебе не дает покоя моя русская племянница, ей двадцать пять. А из твоей квартиры, как и из тебя самого, труха сыплется, дохлятина. Ты в армии был? Звание? Воинский номер? Командир. Ты уже давно превратился в жирную чиновную свинью. Если ты не возьмешь у меня квартиру, лучше не выходи вечером во двор. Я в присутствии твоей племянницы начну говорить с тобой по-российски, но всерьез. И она сбежит от тебя обратно в Москву. Она уже два года живет в государстве, уверен, что ей наплевать на антисемитские выкрутасы. О, русский язык, смирно, равняйся, еб твою мать. Квартиру возьмешь? Артур, тебе опасно пить водку. У тебя заболят все твои печенки-селезенки. Труп ходячий. Артур, к тебе ходят какие-то молодые ребята из университета, я видел. Парни по высшему классу. Ну что ты, Арнон, это всего лишь жалкие докторанты на факультете сравнительного литературоведения. Есть и философы. Для твоей родственницы необходим преуспевающий молодой взяточник, член правящей партии. «Доктор, ты гораздо больший болван, чем я. А эти твои докторанты поведут дочь моей двоюродной сестры в университет?» «В университет, а не в бардак для левых дегенератов. Или в молитвенный дом для правых фашистов. Арнон, если ты сию же секунду не поумнеешь, больше шансов тебе не представится. Квартиру возьмешь? Куплю. Порядок. Купишь у меня?» «Нет выхода. Тогда я пойду спать. В случае моей смерти от ночного пьянства с отставным полковником-бюрократом, квартира для твоей племянницы будет потеряна. Разве что ты заставишь друзей из Министерства вероисповеданий выдать справку в том, что я воскрес. Спокойной ночи, квартира-владелец. Завтра вечером я приведу ее к тебе в гости. Русские любят искусство, а у тебя, я знаю, висит на стенах всяческая мазня. Будь здоров, ладно? За три дня ручаюсь, а потом я тебе не нужен. Сколько шуму, а водки и половины не выпили. Куда нам до русских? Арнон отправил Смирнов обратно в морозилку за пакеты с горошком, завел будильник наручного трехциферблатного хронометра на семь утра, подумал и переставил на восемь. некуда спешить встану в восемь выйду в половине девятого по дороге куплю подарок и продукты к одиннадцати часам буду знать какая у лильки дочка боже полный милосердия, что ты еще приготовил для меня тайного советника арнона летане пощадишь спасешь и поверив явственно услышанному им ответу арнон прикрыл глаза И легко заснул. 1978-1979. 1991. Иерусалим, Москва. Конец книги. Июль 1992 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Юрий заборовский